Глава 13. Боязнь высоты. А почему мы и д е м по верхнему ярусу? Разве по нижнему было бы не безопаснее? интересовался Эдди, ступив на мост Джорджа Вашингтона. В нашем мире когда-то он был самым большим по числу автомобильных транспортных потоков, аж 14 полос: восемь на верхнем и шесть на нижнем уровне. В нашем тоже, подтвердил Коди. но нижний ярус сильно разрушен, теперь там одни дыры». Эдди запрокинул голову, любуясь величественными подвесными башнями и мощными стальными тросами. Ладонь коснулась перил, а в лицо подул свежий ветер сгудзона. Волнистые волосы подрагивали на ветру, яркие глаза довольно зажмурились от солнца. «Если на секунду абстрагироваться, можно представить, что ты дома». Подумал Эд, пока совсем рядом, не запищала трусиха Люси, вырывая его из таких приятных мыслей. «О, Боже!» — воскликнула девушка, тут же закрыв рот ладонью. В автомобилях, которыми был плотно заставлен весь мост, сидели скелеты, пристегнутые ремнями безопасности, еще и подсвеченные ярким припекающим солнышком. «В городе навели порядок, насколько смогли, а здесь все время велись обстрелы. Пришлось оставить как есть», — пояснил мальчишка. Он бросил равнодушный взгляд на потрепанные временем автомобили, а в один из них залез так, что из окна торчали только худенькие ножки в чистеньких кроссовках. э т о Люси, пользуясь случаем, настояла на обновках, когда они проходили мимо магазина обуви. Из окна Коди вылез уже в обнимку с эйрбордом, но вставать на него не спешил. Озираясь на своих старших товарищей, он вдруг ощутил странную ответственность за этих чудаковатых взрослых людей, абсолютно не приспособленных к жизни в его реальности. Слишком открыто и медленно они передвигались, выставляя себя на показ. Слишком громко общались и шаркали ногами. А еще, несмотря на тревожность и испуг, слишком часто улыбались и радовались, чего в этом мире не позволяли себе даже малые дети. «Пригнитесь и передвигайтесь быстрыми короткими перебежками от машины к машине!» Не выдержав подобной беспечности, проинструктировал Коди. «Не волнуйся, малыш, ни один беспилотник против этого не устоит!» С идиотской улыбкой похвастался Боб, указывая на гранатомет, болтающийся на спине у Зиги. «Если нас засекут, п е с к у н прилетит не один, а штук 5-10. Переглянувшись между собой, все разом последовали советам местного мышонка. «Парень бегал быстро, только поспевай». Остальные не заметили, как преодолели уже половину моста. «А это еще что за хренатень?» Вовремя притормозив на месте, остановился на краю обрыва Дилан. Далеко под его ногами плескался гудзон. Дорожное полотно нижнего уровня на ближайшие 10 метров также было разрушено. А в воздухе болтались оборванные тросы, отчего обзор открывался великолепный и устрашающий одновременно. «Прикидываешь, сколько тут до воды?» Остановился рядом с ним Эдди. «Примерно шестьдесят метров, как двадцатиэтажный дом». «Мамочки!» — запищала Люси, не решаясь приблизиться к пропасти даже на пару шагов, в то время как Коди уже залез на перила, которые оказались вполне себе целыми. «Какие-то проблемы?» — оглянулся паренек, явно обделенный боязнью высоты. «Дальше мост не пострадал, а здесь легко можно перебраться на ту сторону. я следующий С энтузиазмом отозвался Дарвин, наблюдая за проворным мальчишкой, который, преодолев пропасть, уже спустился с перил на другой стороне дорожного полотна. «Так не пойдет», — возразил Том, поглядывая на свою храбрую белоснежку, Арчи и побелевшую от страха Люси. «У нас с собой есть раскладной телескопический мостик. Его длины как раз хватит. Правда, там ограничения по весу, поэтому переходить придется по одному». Протянем страховочный трос, а еще перевезем по нему левитирующую платформу. Дар, дуй на ту сторону, как и планировал. Тебя эта конструкция точно не выдержит. Тяжеловат будешь. Эд повернулся в сторону брата, который каким-то чудом спелся с проклятым хобстером. И теперь они вдвоем что-то увлеченно обсуждали. Иди сюда, поможешь с установкой. Люси, как была, расположилась на асфальте подальше от обрыва в тени автомобиля. из окна которого торчала чья-то костлявая рука. Покосившись на своего соседа, девушка брезгливо засунула раздражающую конечность в окно и только потом протянула вперед уставшие, подрагивающие в коленях ноги. Эстер присела на к о р т о ч к и рядом с ней и обняла в знак поддержки. Люси искренне проклинала ч ё р т о в мост с дырами и ч ё р т о в параллельный мир, такой далекий от ее безопасной квартирки в Ньюстоуне, Фреда и детишек. Кто бы знал, как безумно она по ним скучала, не имея возможности даже позвонить. В ней кипело столько разных чувств. Страх, злость, обида, негодование, жалость к самой себе и всему человечеству, обреченному на убогое существование из-за проклятых метеоритов. Именно поэтому Эстер, прикоснувшись к подруге, едва не захлебнулась от эмоций, окрашенных в столь мрачную цветовую палитру. «Все будет хорошо, слышишь? Мы справимся. Спасем этих людей, а затем и всех остальных в нашем мире». а твои детки, они будут гордиться своей мамой», позитивно подытожила Белоснежка. Но от ее слов Люси только прорвало, и она беззвучно заревела, всхлипывая и попискивая. «Тише, милая, тише, ты не одна, я рядом». Из небольшого чемоданчика на другую сторону разрыва дорожного полотна мужчины установили мостик. Точнее, за какие-то считанные секунды он развернулся сам, подобно скатерти-самобранке или ковру-самолету из сказок. Других сравнений этому чуду техники Эстер просто не находила. Шириной не более 40 сантиметров он состоял из тонких полупрозрачных пластин, но выглядел вполне прочным и жестким. «Нужно протянуть страховочный трос. Кто пойдет первым?» «Давай я!» — отозвался Дилан. «После учебки открытого космоса я никакой высоты не боюсь». Самодовольно улыбнулся голубоглазый, не упустив шанса похвастаться перед засмотревшимися на него девчонками. «Но на всякий случай, конец страховки лучше все-таки зафиксировать». Тихо дополнил он, одной ногой проверяя покачнувшуюся от порыва ветра конструкцию на прочность. Обвязанный тросом хобстер изящно расставил в сторону длинные руки и шаг за шагом осторожно передвигался по пластинам. В какой-то момент он остановился на самой середине и показал жестом класс, наслаждаясь процессом и собственной смелостью. «Побыстрее, акробат хренов! Мы на открытом пространстве!» торопил его Зиги с тревогой, вглядываясь в небо по сторонам. задницей чую, что-то не так!» Пробубнил он уже себе под нос. Когда растянули страховочный трос, доставленный Диланом на другую сторону, к нему прикрепили Арчи. Но пес и не нуждался в этом, уверенно преодолев п р е п я т с т в и е за считанные секунды. За ним, под пристальным и взволнованным взглядом Томаса, стараясь не смотреть вниз, по мостику пробежала Эстер. Следующим прошел Эдди, а потом и Боб. протянув за собой левитирующую платформу с припасами. Но стоило ему ступить на асфальт, как Коди тревожно замахал руками, указывая на три белых точки в небе, которые становились все ближе и ближе, а вскоре оглушили мерзким писком. «Пригнитесь!» — заорал Зиги, направляя свое грозное орудие на первый беспилотник. Белый шар с грохотом разлетелся в клочья, а два других успели рассредоточиться, ведя в обстрел с разных сторон. «После такого фейерверка скоро здесь будут и остальные! У нас не больше получаса, чтобы сделать ноги!» Просветил перепуганный Коди, вытирая об штаны неожиданно вспотевшие ладони. Прежде в такие потасовки сам мальчишка никогда не попадал, передвигаясь тихо и незаметно. а все его знания были основаны на рассказах старших ребят из отряда сопротивления. Сейчас же трое взрослых мужчин и Дарвин своими широкими спинами встали на защиту ребенка, а еще белоснежки с собакой, дружно стараясь подбить проклятых пескунов. Члены команды сменили расположение, отойдя за ближайшие автомобили. Но гадкие пескуны тоже не стояли на месте, то и дело перемещаясь. «Держитесь за мной!» Обратился Томас к Люси, и она, забыв про усталость, подскочила на ноги, следуя его указаниям. Вместе с Зиги они оказались отрезаны от своей команды обрывом, а выйти под обстрелом на мостик выглядело полнейшим безумием. Только сердце и все мысли Тома уже были на той стороне рядом с Эстер, куда он и сам готов был рвануть при первой возможности, невзирая на пули. 20 минут», — показал на пальцах Эдди, намекая, что время пошло. «Не могу прицелиться! Они все время скачут!» Жаловался здоровяк с базукой, осознавая свое невеселое положение. Совместными усилиями ребятам с той стороны удалось вывести из строя и второго. Он все еще продолжал хаотично парить в воздухе, тоскливо попискивая, но опасности уже не представлял. Третий на время тоже прекратил обстрел, неожиданно поднявшись высоко в небо. «Остался один, и я беру его на себя! Дуйте к остальным, живо!» скомандовал Зиги, указывая на мостик. «Люси!» Том позвал девушку, и та на онемевших ногах подошла ближе к краю. Мужчина быстро закрепил на ней страховку, но сделать первый шаг она никак не решалась. «Главное, смотри вперед!» «Не вниз, а только вперед! Идешь уверенно и быстро! Ребята тебя встретят! Ясно?» Девушка с паническим страхом высоты едва заметно кивнула и, переступив через себя, сделала первый шаг. Ей казалось, что она идет по воздуху и может в любой момент рухнуть в пропасть с высоты д д в а а ц т и э т а ж н о г о дома. «Да что уж там, так оно и было!» Рациональный мозг ученого продолжал взвешивать и анализировать информацию даже в таких чрезвычайных ситуациях. Именно поэтому руки, как парализованные, вцепились и окаменели на страховочной веревке. Еще и тонкие пластины мостика, как назло, совершенно прозрачны, если не считать матового покрытия с эффектом антискольжения. Хотелось зажмурить глаза и не видеть ничего вокруг. но и свист от ветра в ушах не давал забыться о том, где она находится. «Давай, Люси!» Взволнованно кричали ребята с той стороны, но их голоса в ушах перебивали удары собственного сердца, которое разогналось до такой степени, что вот-вот взорвется от напряжения. По спине потекли струйки холодного пота, нога нерешительно двинулась вперед. Услышав новые выстрелы за спиной, девушка обреченно, даже по инерции, проделала еще несколько шагов. А пошатнувшись, оказалась на четвереньках на самой середине разрыва, где и замерла, смиренно ожидая развития событий. «Не смотреть вниз!» твердила она самой себе, но стоило открыть глаза, как сквозь прозрачные пластины и вспотевшие ладони открывался крышесносный вид на гудзон, и она уже представляла, как несомненно летит туда, разбиваясь в лепешку. «Не стой на месте! Двигайся вперед!» послышался встревоженный голос Тома. Новые выстрелы раздались совсем рядом, и девушка, сжавшись в комок, снова зажмурилась. «Я схожу за ней!» Вызвался дар, но Эдди его остановил. «Мост не выдержит твой вес, а вас двоих и подавно!» «Меня выдержит!» Сообщил Коди и без всяких страховок рванул к Люси. «Снижается! Готовьтесь!» Прокричал позади Дилан. Новая серия выстрелов не заставила себя ждать. «Смотри на меня!» Настойчиво позвал мальчишка, встав на четвереньки напротив Люси. Только теперь она разглядела, какие большие и красивые у него глаза. Темно-серые, совсем как у ее сына, и такие же выразительные. «Хорошо, а теперь идешь за мной!» Коди попятился назад. Люси, не разрывая зрительного контакта, медленно, но верно поползла вслед за ним. Позади что-то прогремело, а из груди Зиги вырвался громкий боевой клич. «Мы справились!» — улыбался Дарвин, помогая все еще дрожащей девушке подняться на ноги. Другой рукой он подхватил Коди, который уже не сопротивлялся объятиям. Мальчишке было приятно чувствовать себя героем, когда взрослые мужчины хвалили его, похлопывая по плечу, трепали по голове, а девушки обнимали и тискали. По мостику, безо всяких страховок, с автоматом наперевес бежал к своей белоснежке Томас. Едва встретившись, он закружил ее в объятиях и поцеловал у всех на виду, послав к черту конспирацию и не обращая внимания на присвистывание Эдди и д и л о н а «А меня кто-нибудь поцелует?» — шутливо п р о б а с и л Зиги, присоединившись к остальным. «Обязательно! Только сначала уберемся с этого проклятого моста!» отозвалась ожившая Люси, неверящим взглядом посматривая на пропасть, которую, благодаря Коди, все-таки смогла преодолеть. Солнце медленно клонилось к закату. После бесконечных дорог и жилых районов с аккуратными домиками, где за побитыми окнами еще пестрели п о т р ё п а н н ы е ветром занавески, началась промзона. а за ней первая полоска леса. «Долго еще? В животе урчит, как ж р а т ь охота!» — простонал Боб с надеждой, поглядывая на рюкзак Люси. «Даже не косись!» — обрезал Зиги для доходчивости, еще и убедительно пнув своего товарища. «Примерно около двух часов!» — резво ответил Коди, ни на секунду не сбавляя шаг. «И я бы не советовал здесь останавливаться, а уж тем более доставать еду!» «Пескуны? Молчуны?» — поинтересовался Эдди, не отставая от мальчишки. «Хуже. Голодные звери. Собаки, оставшись бездомными, сбились в стаи. И на людей нападают?» «Не знаю, я на них стараюсь не нарываться», — неуверенно пожал плечами парень. «Но если не соблюдать правила, наверное, могут и разодрать на куски». Наблюдая за ребенком, э д довольно улыбнулся. Он не скрывал, что ему понравился этот боевой и не по годам взрослый малец, так напоминающий ему себя в детстве. Нет, таким серьезным и благоразумным Эд никогда не был. Эти черты целиком и полностью унаследовал его старший брат. Но азартный огонек, бесстрашие в глазах, который он и сейчас ловил в собственном отражении, неутолимая жажда приключений и открытий, такого нельзя не заметить. Люди, отмеченные этой божьей искрой, узнают друг друга издалека и, несомненно, притягиваются. С такой же неумолимой страстью к жизни горели и глаза х о п с т е р а Эдди заметил это сразу. Только Том по каким-то причинам Дилана не взлюбил. Мало того, что цапаются между собой, как кошка с собакой, так стоит о чем-то с Хобстером заговорить, брат срочно спешит найти Эдди работу. «Какое право он имеет лезть в мою жизнь и решать, с кем общаться, словно мне по-прежнему 10. Можно подумать, через космические байки Дилана я подхвачу какую-нибудь марсианскую лихорадку», негодовал мужчина, с обидой поглядывая на своего брата, умника и зануду, а также на его прекрасную белоснежку, которую тот теперь и вовсе не выпускал из своих загребущих рук». Да, они слишком давно не виделись, и он мог чего-то не знать. Или это появление Эстер чудесным образом изменило до неузнаваемости сдержанного и непоколебимого Томаса д о н о х ь ю Потому что сейчас последний ледник на планете разве что не испепелял взглядом, разгораясь на пустом месте. Не посмотреть на него нельзя, а на его белоснежку и подавно, не пошутить. Короче, без огнетушителя лучше не соваться. Сумеречный лес, сплошь окутанный люминесцентным сиянием грибка, казался каким-то неземным. В дневное время тонкий слой голубоватой плесени, где-то совсем прозрачный, такого ошеломительного впечатления не производил. х о п с т е р даже остановился на мгновение, впитывая тысячи знакомых и незнакомых запахов. вслушиваясь в стрекот, шуршание, щебетание нового, перестроившегося мира. Вдруг пришло странное понимание, что именно сейчас он видит картину происходящего яснее, чем под ультрафиолетом солнечных лучей. На тех растениях, где плесени больше, симбиоз удался, и они светились ярче новогодних огней. Но земные растения не желали так просто подчиняться захватчику. На многих кустарниках и деревьях грибок едва проступал. Там все еще продолжались военные действия. Приглядевшись, мужчина стал замечать, что попадаются небольшие, но совсем темные участки. Значит, среди растений есть те, которые плесени чем-то категорически не нравятся. И это обстоятельство, наведя ученого на любопытные мысли, не могло не радовать. Подобраться к бункеру без специальных знаний не представлялось возможным. Не имея карты, был риск нарваться на минное поле и другие расставленные по лесу многочисленные ловушки. «У нас такого уже лет сто не используют!» усмехнулся Дилан, пробираясь в специальное замаскированное отверстие сквозь заграждение под высоким напряжением. «По старинке, но работает», — обиженно заметил Коди. «На войне все средства хороши», — участливо поддержал его Томас. «Все в порядке?» Тут же переключился на неожиданно остановившуюся Эстер. «Да, только какое-то странное предчувствие». Девушка неловко улыбнулась, ощутив напряженный взгляд на своем лице и поспешила дополнить. «В этот раз не из-за чего волноваться», — Просто ни с того ни с сего нахлынули воспоминания из детства. Наверное, из-за леса». Мужская ладонь с трепетом коснулась ее щеки, нежно очерчивая линию скулы. Пальцы, скользнув на затылок, сами зарылись в густые волосы, медленно притягивая девушку к себе. «И за что мне такое счастье?» тихо прошептал Томас в ее губы, аккуратно накрывая своими. «Не отставайте, мы уже близко», — раздался неподалеку голос Коди, и уединившиеся влюбленные поспешили вдогонку своему отряду. Вход в бункер оказался расположен в горе, за специальными насаждениями и за голографической завесой для надежности. Сначала все прошли в небольшую пещеру, где паренек, отодвинув нужный камень, ввел к о т и назвал позывной. Только после этого автоматически сдвинулась в сторону огромная дверь, напоминающая вход в гигантский сейф, а за ней и еще одна, наполнив пространство светом. «С возвращением!» — поприветствовал мальчишка примерно того же возраста, что и Коди, но чуть поменьше ростом. Стоило заметить остальных, как его улыбку сменил колючий настороженный взгляд. Первым делом ребенок присмотрелся к костюмам членов команды, оценил левитирующую платформу, забитую продуктами. Пока его взгляд не остановился на любопытной собаке, которая, с интересом обнюхивая, ткнулась в его колено своим холодным носом. «А это еще кто?» «Сказал же не ждать меня. Чему сутки напролет здесь торчать? Лучше передай доктору Хьюзу, что у нас гости». Рявкнул Коди, и паренек, в чем-то похожем на пижаму, помчался, сверкая пятками вдоль по коридору, пока окончательно не скрылся за поворотом. Бункером назвать этот подземный многоэтажный дом не поворачивался язык. Один проход сменялся другим. Из каких-то помещений слышался шум голосов, и члены команды с любопытством вглядывались в бледные лица испуганных женщин, старушек и разновозрастных, но одинаково худых детей. Из других помещений доносились запахи явно невкусной еды и звон металлической посуды. В других к у д а х т о л и куры, и Коди еще на подходе к этому сектору предусмотрительно зажал нос. «Пункт охраны, медпункт, тут столовая, а там кухня». «Здесь спальни для младших. Из этого помещения мы оборудовали учебные классы», — с гордостью рассказывал маленький экскурсовод. «А вот и сам док», — закончил он, заметив приближающегося мужчину, с радостью передавая заботу о новых друзьях на чужие плечи. Оставив свою белоснежку за спинами Дара, Боба, Дилана, Эда и Зиги, Том вышел вперед и первым протянул руку для приветствия. «Доктор Томас Донахью». «Доктор Генри Хьюз». Взволнованно, но с улыбкой произнес мужчина, отвечая на рукопожатие. Его пронзительный и при этом очень теплый взгляд на мгновение кого-то напомнил Томасу. Но в голове уже выстроился целый ряд вопросов, призывая не отвлекаться на мелочи. «Это я отследил ваш сигнал. Спасете нас, спасете себя. Ведь это вы его отправляли». Сразу перешел к делу Том, заметив растерянность на интеллигентном и одновременно мужественном лице мужчины, который годился ему в отцы. Или эта трагическая печать во взгляде и мимике так безжалостно добавляет возраст? Трудно представить, что пережил этот человек и с чем сталкивается ежедневно, проводя уроки для выживших, но обреченных детей в том учебном классе. Невольно подумал Томас, стараясь не выдавать своих эмоций за дружелюбной улыбкой. «Да, это я отправлял», — после затянувшегося молчания признал Генри. «Только с тех пор прошло восемь лет. Мы уже и не надеялись, что кто-то откликнется. За эти годы столько всего произошло». На мгновение он запнулся. По его лицу пробежали отголоски ужаса. Удивительно, что портал все еще работает. Извините, пригласил, а сам не встретил. Доктор Хьюз с интересом окинул взглядом столпившихся в коридоре мужчин с огромными рюкзаками, за которыми Эстер с Люси и вовсе не было видно, после чего предложил заселиться в свободное крыло и собраться за ужином. Такой вариант членов команды вполне устраивал. Любопытство, несомненно, распирало каждого, когда ответы на вопросы стояли прямиком перед их носами. Но и усталость брала свое, а тело требовало элементарных вещей, вроде уборной комнаты, душа, свежей одежды и теплой еды. Генри удалился, предупредив, что ждет всех через полчаса в столовой, а расселением по комнатам занялась гиперактивная и крайне деловая старушка в застиранном сероватом чипце. «Зовут меня миссис Кимберли», представилась женщина, полоснув укоризненным взглядом по загорелым и пышущим здоровьем лицам чужаков. «А вы можете не представляться. Все равно здесь не задержитесь. Четвер налево, четвер направо». «Но...» — попыталась возразить Люси. «Это вам не гостиница, милочка!» не дала ей договорить с т р о г а е с т а р у ш е н ц е п о ж и в е т е с мужчинами!» Наши женщины многое отдали бы за ночь с такими красавцами. Те, кто не погиб, давно ушли в сопротивление, и пока оттуда никто не возвращался». Не постеснялась добавить она. Ребята переглянулись, не ожидая от строгой леди подобной откровенности, но возражать никто не стал. «Дар, ночуешь со мной с девушками?» Распорядился Томас, занимая одну из комнат. «Арчи, ко мне!» «А это еще кто?» «Наверняка блохастый!» — прошипела миссис Кимберли, брезгливо скривив и без того сморщенные губы. «С собаками у нас не положено!» «Арчи прежде всего член команды, и у него имеются все необходимые прививки, в том числе от паразитов, если вас это так беспокоит. За него я переживал бы меньше всего!» С улыбкой ответил Том, намекая на то, что более пристальное внимание стоит уделить товарищам из соседней комнаты. Бойкая старушка, быстро смекнув что к чему, решительно ломанулась в дверь напротив, где мужчины, застывшие на входе, все еще делили спальные места. «Не, я туда не полезу!» — п р о б а с и л Зиги с опаской поглядывая на двухуровневую кровать. Юркая женщина протинулась между Диланом и Бобом, резво растолкав по стенам плечистых увесистых парней. а затем еще и отчитала, что не дают прохода, и совсем молодежь распустилась, растеряв всякое уважение к седой старости. «А наши миры не такие разные!» — усмехнулся Эдди, добросовестно выслушав все нотации и закрыв-таки за гостеприимной женщиной дверь. «Не работает!» — проворчал х о п с т е р над своими пробирками. к о т о р ы е тут же принялся доставать из рюкзака на стол вместе со всем переносным оборудованием для исследований. «Сюда-то зачем эту дрянь приволок? Снаружи не насмотрелся!» Раздался громкий голос здоровяка, развалившегося на нижнем ярусе кровати и примерявшего, влезут ли в полную длину ноги. Обычно кровати под свой размер он делал на заказ. а сейчас был приятно удивлен тому, что мог свободно разогнуть колени и все равно влезал. «Эксперимент проводил», — отозвался Дилан с грустью, наблюдая, как грибок располся по внутренним стенкам. «Залил плесень водкой, в другой пробирке вискарем. Как ни странно, и то, и другое ей очень даже приглянулось». «Чего же тут странного?» — загоготал Зиги, и его заразительный смех подхватили остальные. «Я бы тоже от такого эксперимента не отказался!» «Выходит, у этой заразы неплохой вкус!» — шутливо подметил Эдди. И все-таки на абсент реакция была. В этом Дилан не сомневался, вспоминая зеленое пятно на полу, под которым от грибка не осталось и следа. И если дело не в спирте, то в экстракте горькой полыни и эфирных маслах. А проверить эту гипотезу не составит труда, Необходимо только дождаться утра и найти в окрестностях нужное растение. Мужчины, первыми посетив душевую, а она на все крыло оказалась одна, подошли в столовую к назначенному времени. Доктор Хьюз встретил их с радушной улыбкой во главе длинного стола, накрытого на 9 персон. «Позвольте представить членов команды», — начал Томас, заняв место по правую руку от Генри. «Мой брат Эдвард». Дарвин, робот с а м о о б у ч а ю щ и м с я искусственным интеллектом. Микробиолог Дилан х о п с т е р Зиги и Боб. Пса зовут Арчи. Белоснежка и Люси присоединятся к нам чуть позднее. Путь был не близким. «Очень приятно познакомиться», — улыбнулся Генри. «А теперь обо всем по порядку. Как давно в вашем мире прошел метеоритный дождь? Ведь звездопад был. Иначе вы не отправились бы сюда за ответами, верно?» «Со звездопада прошло почти семь дней», — проговорил Томас, мысленно пролистав страницы этой недели, такой насыщенной событиями, какими не были и последние годы его серой одинокой жизни. «Прекрасно!» — радостно воскликнул Генри, несколько ошарашив остальных эмоциональным всплеском. «В этот раз мы все успеем! Нужно только продумать план и действовать сообща!» «Что успеем?» Не выдержал Зиги. Не допустить высадку пришельцев, остановить трансформацию планеты под их критерии, а главное — спасти миллионы жизней, вовремя вправив человечеству мозги и предотвратив бойню. От таких разговоров у всех, кроме Боба, все еще усердно звенящего ложкой о с т е н к и тарелки, дружно пропал аппетит. Мужчины возрились на Хьюза в ожидании подробностей. Только сам док, как завороженный, не отрываясь, смотрел на девушек, только что вошедших в помещение. «Эстер?» Вырвалось дрогнувшим от волнения голосом, пока Генри медленно поднимался из-за стола. Заподозрив неладное, Томас вмиг подскочил со стула. «Постойте, но я не говорил вам, как ее зовут!» Закрыл с о б о й растерянную белоснежку, с которой ненормальный х ю з не сводил восторженных глаз. «Этого и не требовалось», — с отрешенной улыбкой пояснил док, подходя все ближе. «Я сам назвал мою маленькую звездочку, когда она родилась, а теперь Эстер стала так похожа на свою мать, что оказалось достаточно одного взгляда». С возвращением домой, дочка!